Глава 11. На работе я никак не могла сосредоточиться. В одном кармане у меня лежало десять 10 долларовых банкнот, а в другом телефон, который целый день не звонил. От моих постоянных проверок в нем чуть не сдохла батарейка. Я только и делала, что ворошила и перекладывала вещи на витринах, постоянно поглядывая на вход. По субботам у нас было не очень много покупателей, и это к лучшему» потому что всякий раз, как над дверью звякал колокольчик, у меня случался небольшой сердечный припадок. Почти наступило время моего перерыва, когда я увидела женщину, стоявшую возле кассы. Оглядевшись и поняв, что никто больше не может ее обслужить, я пыхтя подошла к ней. Она покупала как минимум 27 свечек, и, конечно же, хотела, чтобы я завернула каждую из них в подарочную упаковку. Обычно я люблю заворачивать подарки — Но тут я должна была стоять спиной к дверям, а это было последнее, чего мне хотелось, потому что я ждала, когда же наконец позволит появиться чертов Харли Джеймс. Упаковав в пакет последнюю завернутую свечку, я повернулась и вручила плоды своей блистательной работы покупательнице с широкой улыбкой на лице. Не потому, что я была таким уж хорошим работником, а потому что прямо у нее за спиной стояла живая легенда — «Я раньше никогда не видела Харли в естественной среде. Только на его работе, в его доме и там, куда мы ходили вместе. Тут же, посреди Пьер Импорта, он выглядел прекрасным, опасным и неуместным, как крупный бенгальский тигр. Покупательница поблагодарила меня, повернулась и аккуратно обошла стоявшего между ней и выходом пегаса в татуировках. «Я могу вам чем-то помочь?» Игриво спросила я лохматого блондина, стоявшего тут с руками в карманах и ухмылкой на лице. Вынув что-то из кармана, Харли упал на одно колено и сказал «Можешь начать с того, что выйдешь за меня замуж?» Перегнувшись через кассовую стойку, я увидела, что Харли открывает черную бархатную коробочку. В ней лежало тоненькое колечко из белого золота с полоской крошечных квадратных бриллиантиков, вделанных прямо в ободок кольца». Я замерла. Мой мозг бешено крутился, пытаясь переварить безумие происходящего. Он же нахрен не может это всерьез. Ты должна рассмеяться. Ясно же, что он над тобой издевается. Ну, блин, еще даже недели не прошла. Нет, Господи, не смей над ним смеяться. А что если он всерьез? Ты его убьешь? Он не всерьез. Харли ничего не делает всерьез. «Но это правда похоже на настоящие бриллианты. Люди не расхаживают вокруг, раздавая кольца с бриллиантами ради прикола, Биби. А Харли может. Он дал мне вчера штуку баксов просто потому, что я пошутила на эту тему. В этом что-то есть. Блин, ну скажи уже что-то!» Вокруг кассы уже собралась небольшая толпа. Я влезла на прилавок едва ли не целиком, пялись на мужика, стоящего передо мной на колени». Моя начальница подошла ко мне сзади, кашлянула и сказала «Хм, Биби, почему бы тебе уже не пойти на перерыв?» «Отличная мысль». «Точно», — выдавила я, отлипла от кассы и схватила Харли за вытянутую руку. Он одарил меня мегаватной улыбкой, явно страшно довольный собой и спектаклем, который тут устроил, и позволил мне утащить его за дверь. Едва мы скрылись от любопытных глаз, — Я обернулась к Харли. «Что ты устроил?» Прокричала я шепотом, опасаясь, что если заговорю в полный голос, то тут же сорвусь на крик. «Я же сказал еще в тот день, как ты пришла в мой гараж, что собираюсь сделать тебе предложение». Ухмыльнулся Харли. «Нет, ты сказал, что сделал бы его, если бы я не была такой юной». «Ну, ты же стала старше?» «Типа на неделю», — хихикнула я. «Где ты это взял?» Карли вытащил кольцо из бархатной коробочки и поднял вверх. «В ломбарде, возле работы Дэйва. Хозяин должен нам кое-что». Его глаза сузились, а улыбка померкла, но он быстро овладел собой. «Я увидел эту штучку и подумал, что она будет как раз на твой тощий палец». Пока я стояла, разинув рот, Карли надел кольцо на мой безымянный палец. Он оказался прав, оно было как раз». Я пялилась на свою руку, так и не понимая, шутит Харли или нет. Он не говорил, что любит меня, и даже не называл пока своей девушкой, что типа было обязательными шагами перед предложением, но он просил меня переехать к нему, хотя я была почти уверена, что он и насчет этого шутил. А теперь он дарит мне бриллиантовое кольцо только потому, что хозяин ломбарда ему что-то должен. Все начало складываться в картинку». Карли был просто большим импульсивным ребенком, которому нравилось играть в дорогие игрушки. «Карли, а ты хоть знаешь, как меня зовут?» — спросила я, глядя на него с кривой улыбкой. «Да, Биби», — ответил он, блестя хитрым глазом. Я закатила глаза. «Нет, мое настоящее имя». «А неважно, какое у тебя настоящее имя». Карли нагнулся ко мне, и мы теперь были нос к носу потому что очень скоро оно станет Биби Джеймс. Он слегка помотал головой из стороны в сторону и чмокнул меня, прежде чем подняться. «Брук, Брэдли Джеймс», — поправила я, вращая рукой, чтобы посмотреть, идут ли бриллианты по всему кольцу. Они шли, и кольцо сидело ровно на том месте, где была выцветшая тату, про которую я почти забыла. «Это уже целых три человека», — хикнул Харли, засовывая коробочку в карман и ища там сигареты и зажигалку. «Ага», — тихо согласилась я, глядя на сероватое смазанное пятно, которое когда-то напоминало силуэт рыцаря на коне. Пять месяцев назад, когда рыцарь сделал мне эту тату, пометив мой безымянный палец своим именем, я была на сто процентов уверена, что мы с ним всегда будем вместе, что наши отношения вечны, как чернила на моем пальце» но в этом я оказалась права. Рыцарь сделал мне тату на таком месте, где он это точно знал, оно не сохранится надолго. И когда она начала выцветать, он тоже исчез. И вот я стою с кольцом другого мужчины, хотя след рыцаря еще не стерся с моего пальца или с моей души. Это казалось неправильным. Рыцарь не имел на меня никаких прав. Особенно после того, что сделал со мной, как сломал меня но это все равно было так. Прежде чем я осознала, что делаю, я стянула украшение с пальца. С вымученной улыбкой, возвращая его Харли, я сказала, «Тебе придется побольше постараться, если ты хочешь получить все это», обведя свободной рукой сверху донизу свое тощее тельце. Харли, нисколько не смущаясь моим отказом, рассмеялся и взял у меня кольцо. Сунув его в карман, он притянул меня к себе и улыбнулся. «Ты права», — сказал он, понизив голос, — «и я буду предлагать, пока ты не скажешь «да». Не зная, что ответить, я поцеловала его. Я поцеловала его за то, что он думал обо мне, и за то, что заставлял меня улыбаться. Поцеловала, чтобы извиниться и поблагодарить его за то, что он как-то собрал меня из кусочков. Поцеловала, чтобы отвлечь его от сигареты, которую он зажег и которую я собиралась стянуть у него». Мы с Харли курили, смеялись и лениво бродили вдоль здания до тех пор, пока мне не пришло время возвращаться на работу. «Знаешь, в следующий раз ты можешь парковаться тут, сзади, на парковке для сотрудников. Тогда тебе не придется волноваться, что босс могут стукнуть тележкой», — сказала я, намекая, что в следующий раз вообще будет. Харли улыбнулся. «Умная и красивая. Я знал, что ты совершенство. Пошли». Повернувшись, он потащил меня за руку ко входу в здание. «Куда мы идем? спотыкаясь на каблуках, захихикала я. «Судье!» — ответил Харли, оборачиваясь ко мне с дьявольской ухмылкой. «Харли, сейчас суббота, семь вечера. Я уверена, что в суде все закрыто». Обернувшись с выражением полного триумфа на лице, Харли указал на меня окорком своей сигареты и воскликнул. «Но это не так». Черт, он был таким милым, я начала жалеть, что вернула кольцо. Быть миссис Брук Брэдли Джеймс с каждой минутой казалось все привлекательнее и привлекательнее. Харли, мне надо обратно на работу, сказала я, притягивая его к себе и меняя тему. Харли обхватил руками мои костлявые плечи, прижался ко мне лгом и сказал: Ня. Угу. Ня. Боюсь, что так, приятель. Харли помотал головой, от чего моя голова тоже завертелась в стороны. Никогда. Ты будешь платить за мою машину и страховку, когда меня уволят, спросила я, тут же пожалев об этом. Я вспомнила, что произошло в прошлый раз, когда я пошутила про деньги. Последствия до сих пор прожигали мне дырку в кармане. Я тихонько вытащила пачку банкнот из кармана джинсов и сунула обе руки в карман Харли, кладя туда деньги. «Машина сама заплатит за себя, леди?» Привстав на цыпочки, я поцеловала Харли, умело закончив разговор. «Спасибо, что зашел ко мне», — прошептала я ему в губы. «Всегда пожалуйста», — ответил он, стискивая мою задницу, прежде чем отпустить. Я побежала ко входу в магазин. Когда двери разъехались в стороны, я увидела часы на стене и поняла, что опоздала с перерыва на 10 минут». И что этот факт не остался незамеченным моей начальницей, которая сурово смотрела на меня из заказы. кассы. «Чёрт!» Я невинно улыбнулась и занялась перекладыванием какой-то фигни возле входной двери, чтобы увидеть, как уходит Харли. У него были длинные ноги, тату на руках, ловкие движения, копна белокорых волос, и я отправила его прочь с полными карманами подарков, от которых отказалась. «Что нахрен со мной не так?» я получила ответ на свой вопрос спустя секунду. Низкий рев приближающегося дизельного мотора заставил моё тело застыть на месте, вместе со всеми его основными инстинктами. Я в ужасе смотрела на парковку, внутри своей телесной тюрьмы визжа на Харли, чтобы он убирался как можно скорее. Когда он завёл босс и выехал с парковки, в проезд въехал грузовик с доставкой товаров издававший тот самый звук, который, как я решила, принадлежал чудовищной машине рыцаря. «Его нет, ты в безопасности! Его нет, ты в безопасности! Его нет, ты в безопасности! Я в жопе!»